Глава 7. Дин. Его имя, слетевшее с моего языка громким надсадным эхом, разносится по тихому помещению. И все же Дин притворяется, что не слышит меня. Он не двигается, не моргает и даже не вздрагивает. Он просто сидит, прислонившись к своей трубе и отодвинувшись от меня как можно дальше. «Дин», — повторяю я, — «ничего». Я вздыхаю, низко опускаю голову и закрываю глаза. Наверное, прошел час с тех пор, как... Но ну, с тех пор, как это произошло. Он вернулся в свой темный угол и замкнулся в себе. Он не сказал мне ни слова. Он даже не взглянул на меня. Пожалуйста, можешь поговорить со мной. Снова пробую я. Я не представляю, как проведу остаток дня вдали и изолированна от единственного человека, который понимает мое состояние. Наконец Дин поводит плечами с тихим мычанием. Хоть какой-то признак жизни. Я не злюсь, Дин. Тебя заставили это сделать, и я по ним... Я не могу, Кора. Пожалуйста. Печаль в его голосе практически убивает меня. Впервые в жизни он выглядит поверженным. Не отгораживайся от меня. Самой мне не справиться. На последнем слове у меня перехватывает дыхание. В груди больно от желания сохранить нашу едва зажёгшуюся связь. Он — все, что у меня есть. Дин медленно качает головой, опуская взгляд в пол. Я даже смотреть на тебя не могу. Я судорожно втягиваю ртом воздух. В данный момент мне до него не достучаться. Он потерян среди своих собственных демонов, сожалений и сомнений. Но я действительно не злюсь. Дину приставили пистолет к голове, и наши жизни висели на волоске. Был лишь один выход, и я уговорила его им воспользоваться. Но, может быть, немного чувствую опустошение. Я закрываю глаза и ложусь на спину. Заставляя себя дать ему уединение, в котором он нуждается. У нас будет время все обсудить, когда он придет в себя. У нас столько и есть что время. Наступает вечер. И наш естественный ночник гаснет. Прошло уже несколько часов. Часов один все еще отказывается со мной разговаривать. Тишина становится невыносимой, поэтому я решаю ее нарушить, пока мы сидим одни в темноте, по-настоящему одни. Я собиралась завести собаку, шепчу я в темноту. Дина почти не видно с моего места, но я различаю легкое движение, сообщившее мне, что он не спит. Ты хотел знать, о чем я думала? Я думала о двух собаках с которыми мне так и не удалось встретиться в прошлое воскресенье. Интересно, в какую из них я бы влюбилась? Тишина. Мои слова напряженно повисают в воздухе, одинокие и болезненно игнорируемые. Я подтягиваю колени к груди и кладу между ними подбородок. Шевелю пальцами ног в серых кроссовках Дина, которые мне слишком велики но в них тепло и уютно, а именно этого я так отчаянно жажду, особенно сейчас. Я закрываю глаза и шепчу «Спокойной ночи». В эту ночь Дин так мне и не отвечает, он не поет. Я же то проваливаюсь в беспокойный мучительный сон, то выныриваю из него, скучая по звуку голоса Дина.